Глава 23. Английский флаг. "Готовь раз!" вскрикнул доктор. "Нету!" вскрикнул Джонсон и Белл. "Погиб!" Они посмотрели кругом, ничего не было видно на бурном, волнующемся море. Диюка Чайна лайл. Белл едва удерживал его в шлюпке. Садись к рулю, Альтамонт, сказал доктор. Постараемся отыскать капитана. Джонсон и Бэл опять заняли свои места на скамьях. Альтамонт взялся за руль. Джонсон и Бэл принялись сильно грести. Целый час вертелись около места, где случилась беда, искали, искали, но всё по напрасну. Доктор звал, кричал, стрелял из ружья, дюк жалобно выл. Никто не откликнулся. Доктор закрыл лицо руками и заплакал. Надо было продолжать путь к северу. 11 июля в 5 часов утра ветер утих. Волнение мало-помалу улеглось. Небо снова приняло свою полярную ясность. Земля предстала во всём своём великолепии. Не дальше как в 3 милях Эта земля была не более как остров, или вернее, вулкан, возвышавшийся как маяк на северном полюсе земного шара. Гора извергала массу раскалённых камней. Она вся сотрясалась, извергаемые массы взлетали высоко на воздух вместе с пламенем, и по склонам лава стекала быстрыми, неудержимыми потоками. В дымящихся скалах точно велись огненные змеи, пылающие водопады лились среди пурпуровых паров. Они же из них вытекала целая огненная река и впадала в море устьем кипящим и шипящим. По-видимому, вулкан имел только один кратер, откуда вылетал огненный столб, точно изборождённый поперечными молниями. Над колеблющимся пламенем вился огромный столб дыма. Он поднимался темной копотью и затем широко развертывался густыми клубами. На далекое расстоянии вокруг небо было пепельного цвета. Темнота во время бури, которую доктор никак не мог себе объяснить, очевидно происходила от столбов пепла, поднимавшихся как земли. непроницаемая завеса между шлюпкой и солнцем шлюпка приближалась, и гора словно выходила из-под океана на ней не замечалось признаков растительности, нигде не было пологого берега, отвесные склоны как будто обрывались в море "не знаю, как мы пристанем к берегу", воскликнул доктор. "ветер подгонит", сказал альтамонт. Да не видно ни малейшей отлогости. Может, это издали так показывает, а подплывём ближе, найдём за что уцепиться, сказал Джонсон. За 500 шагов от скалы море уже кипело от подземного огня. Остров имел от 8 до 10 миль в окружности и по расчёту должен был находиться очень близко к полюсу, если только ось земного шара не проходила именно через него. Приблизившись к самому острову, они увидали маленький залив, где могла приютиться шлюпка, прямо туда и направились. Может, тут тело его найдём, сказал Бэлль. Нет, сказал доктор. Сюда не выбросит. Нет береговой отмельи. Вы видите, море разбивается о крутые утёсы. Шлюпка проскользнула в узкий проход между скал. Здесь мы совершенно защищены от прибоя волн. Дюк вдруг завыл ещё жалостнее. Дюк! Дюк ласкал его доктор. Верная собака, дюк. Дюк вырвался и одним прыжком очутился на скале. Прыжок его поднял целое облако пепла. Дюк, сюда, дюк, крикнул доктор, но собака исчезла. Дюк! Дюк звал доктор. Доктор сказал Алтамонт. Надо скорее выбраться на берег, если это возможно. После многих трудов они наконец вышли на берег и крепко привязали шлюпку к утёсу. Я поднимусь повыше, сказал Алтамонт. Взберусь вот на эту кучу камнейев. Вдруг раздался отчаянный лай дюка. Слышите? скрикнул доктор. Напал на какой-нибудь след, сказал Джонсон. «Слышите, как воет? Он нашел Гатераса!» — вскрикнул доктор. «Бежим!» Все четверо бросились на лай. Пепел ослеплял их, задыхаясь. Прибежали они вглубь залива. Здесь на берегу лежал труп, завернутый в английский флаг. Дьюг жалобно, отчаянно над ним завывал. «Гатерас!» — вскрикнул доктор. Он бросился к телу и наклонился над ним. Вслед за тем ухудшился. У него вырвалось восклицание. Тело дрогнуло под его рукой. Жив! Жив! вскрикнул доктор. Да. Жив, отвечал Гэтерас слабым, чуть внятным голосом. На земле полюса, на острове Королевы. Ура Англии! вскрикнули Джонсон и Белл. И Америки! крикнул доктор. Гэтерас был ранен. Но не опасно. Ветер пригнал его к утёсистому берегу, и он долго бился, стараясь как-нибудь уцепиться, несколько раз обрывался, и море опять уносило его. Наконец удалось ухватиться за выступ скалы и выкарабкаться. Тут он ослабел и упал без чувств. "Ну что? Как себя чувствуете?" спросил доктор. "Благодарю. Я поднимусь" и дойду до шлюпки». Гатерас пошел, опираясь на доктора. «Полюс. Северный полюс», — повторял он всю дорогу. Глаза его горели необычайным блеском. Он дрожал, как в лихорадке. «Прежде всего, надо теперь отдохнуть и успокоиться», — сказал ему доктор. «Поищите-ка местечко поуютнее, Альтамонт». Скоро нашли грот между скал. Джонсон и Белль, принесли туда провизии и расположились лагерем. Около 11 часов был готов завтрак. Полотно с палатки послали вместо скатерти, подали сушёную говядину, солонину, чай и кофе. "Нет", сказал Гатарас. "Прежде всего надо определить положение острова. Прежде всего Доктор Солтамонтом взяли инструменты и точи же исполнили желание капитана. Оказалось, что грот находится под 89 градусом, 59 минутой, 15 секундами широты. Долгота на такой высоте не имела никакого значения, так как несколько футов выше все меридианы уже сливались. Остров находился на северном полюсе. а 90-й градус был всего за 45 секунд географических, то есть ровно за три четверти мили, следовательно, вершина вулкана на глаз с полюсом совпадала. Доктор тут же составил следующий документ для передачи в архив Лондонского Королевского географического общества. Всего 11 июля 1861 года Под 89 градусом, 59 минутой, 15 секундой северной широты был открыт остров Королевы, капитаном ливерпульского корабля-форварда Гаттерасом, который подписался здесь так же, как и его спутники. Нашедшего документ просят доставить он и в Адмиралтейство. Джон Гаттерас, капитан форварда, доктор Клоубони, Алтамонт, капитан Дельфина, Джонсон, шкипер, Белл, плотник. А теперь за стол, господа, сказал доктор